Таблица 5.2. Поведение, ухудшающее качество жизни пациента. 1. Злоупотребление алкоголем или наркотиками, например, употребление больших доз спиртного, незаконных наркотиков или медикаментозных препаратов, отпускаемых по рецепту врача. 2. Опасные половые связи или секс с высокой степенью риска, например, беспорядочные связи, секс без предохранения, сексуальное насилие или совращение – Половые связи с неподходящими лицами третье Серьезные финансовые затруднения Например, крупная задолженность по квартплате Нехватка средств на текущие нужды Неоправданное расточительство или азартные игры Неспособность добиться социального пособия 4. Криминальное поведение, которое может привести к лишению свободы Например, магазинные кражи поджоги джоге 5. Серьезное дисфункциональное поведение в сфере межличностного общения, например, установление или поддержание отношений с партнером, склонным к физическому, сексуальному или моральному насилию. Излишне близкие контакты со склонными к насилию родственниками. Преждевременный разрыв отношений. Плохое обращение, отпугивающее людей. Парализующая робость или страх социального неодобрения со стороны других людей. Шестое. Дисфункциональное поведение в сфере образования или профессиональной занятости, например, преждевременное оставление учебы или увольнение с работы, неспособность найти работу, страх и нежелание обучения в школе или профессиональном учреждении, трудности, связанные с выполнением обязанностей по работе или учебе, неправильный выбор профессии чрезмерная неуспеваемость в учебе или профессиональное несоответствие. 7. Дисфункциональное поведение связано с болезнью и медицинским обслуживанием, например, неспособность обратиться и получить медицинскую помощь, отказ от приема необходимых лекарств, прием чрезмерных доз медикаментов, боязнь врачей, отказ от лечения. Восьмое. Дисфункциональное поведение связано с жилищными проблемами, например, жизнь в приютах для бездомных, в автомобилях, в перенаселенных помещениях жизнь со склонными к насилию и психологически несовместимыми людьми, неспособность найти нормальное жилье, дисфункциональное поведение, которое может привести к выселению или лишению жилья. Девятое. Дисфункциональное поведение связано с психиатрическим обслуживанием, например, психиатрическая госпитализация, обман фармакотерапевта, отказ или неспособность найти необходимое дополнительное лечение. 10. Дисфункциональное поведение, связанное с психическими расстройствами, например, поведенческие паттерны, соответствующие диагностическим критериям тяжелых или истощающих психическое расстройство оси 1 или оси 2.